Мася там была, но проездом в школьной машине по дороге из аэропорта, а нынешняя поездка на Скулбасе носила тематический характер и посвящалась Биг Бену, Трафальгарской площади, Темзе. Когда, спешившись, девочки в одинаковой форме вышли на мост через реку и достигли его середины, где высота опасна, Одна из них, слегка задержавшись, перекинулась через заграждение и, падая, ударилась о каменные блоки моста. Погибла сразу. Это была Мася. Полиция явилась в школу немедленно. Директриса предъявила свою запись разговора с Москвой и докладные дежурных. Адрес лондонской собственности семьи также был в ее распоряжении, но там никого не обнаружили. После этого директриса позвонила матери. Это делалось из полицейского участка. Рядом, надев наушники, подключенные к телефону, бесшумно нажимала кнопки своей клавиатуры стенографистка. Начальница заведения передала свое известие. По ту сторону провода раздался хрип и несвязный крик. Это и занесли в протокол. Масю привезли в Москву через три дня в цинковом гробу и похоронили на Новокунцевском кладбище для знаменитых, но не так, чтобы людей, переложив полированный импортный гроб тысячи за три долларов. Хоронить ее пришел весь класс, потому что литераторша Шализуня сказала ученикам, будто это грех не попрощаться с Машей. В гробу Мася выглядела не страшно, потому что ударилась о камне спиной и затылком. Лежала, будто уснула. Сейчас проснется, и хоть на дискотеку. Платье у нее шелковое, темно-синее, с белым бантом на груди. Правда, гроб открыт до половины. Мать и бабушка Маси стояли в черных платках по обе стороны гроба, гладили ее по щекам и по лбу, будто хотели разбудить. Да бесполезно. А громче всех, навзрыд прямо, плакала Анечка Бочкарева. Когда стали закрывать, она положила Маше затертую куколку в неновом платьице. — Чья это кукла? — спросила позже Лизуня у Ани. Аня ответила. — Моя. А недели через три или даже четыре почтальон доставил прямо в школу бандероль из Англии для Ани Бочкаревой. Принесла ее из учительской опять же лизуня, а Аня так и залилась. «Это от Маши!» На глазах у класса раскрыла коробку и достала оттуда куклу с незакрывающимися глазами. Когда Анечка по инерции повернула ее, чтобы глаза закрылись, они смотрели по-прежнему вперед. Анечка разрыдалась. Даже мальчишкам не по себе сделалось. Но перед этой посылкой по школе прокатилось еще одно жуткое известие. Лизуня пришла в класс на большой перемене и прямо упала на учительский стул. «Послушайте», — сказала она, — «и все сели на свои места. Это ужасно, но вам надо знать. Машина мама, Мария Николаевна, убила своего мужа. «Как?» — вякнул кто-то. «Из пистолета. В упор. Сразу. И вызвала милицию». «Что будет?» — спросил кто-то. «Ее арестовали. Малыша забрала бабушка. А у Машиного деда инфаркт». В стонущей тишине класс просидел молча всю перемену. «Анечка Бочкарева скажет потом» когда вырастет. Эта перемена равнялась всей моей школе одиннадцати годам. О, Владычица Небесная, Пресвятая Богородица, сохрани Россией ее детей. Конец книги. Апрель 2002 года звукорежиссер Елена Ситникова Читала Татьяна Телегина.